Или, если они забыли какую-нибудь вещь, за которую он мог сбегать, он был так счастлив, что со всех ног бросался оказать ему услугу. Когда же совсем темнело, они возвращались домой, и молодая леди садилась за фортепиано и играла прекрасные мелодии, или же пела тихим и нежным голосом какую-нибудь старую песню, нравившуюся ее тете. В таких случаях свечи не зажигали, и Оливер, сидя у окна, в полном восторге, слушал чудную музыку. А воскресенье? Совсем по-иному проводили здесь этот день, по сравнению с тем, как проводил он его раньше. И какой счастливый был день! Как и все дни в эту счастливую пору! Утром служба в маленькой церкви. Там за окном шелестели деревья, пели птицы, а благовонный воздух прокрадывался в низкую дверь и наполнял ароматом скромные здания. Бедняки были одеты так чисто и опрятно, так благоговейно преклоняли колени, как будто для удовольствия, а не во имя тягостного долга собирались они здесь вместе. А пение, быть может, и не искусное, звучало искренне. И казалось, во всяком случае, Оливеру более музыкальным, чем слышанные им прежде. Затем, как всегда, прогулки и посещение чистеньких домиков рабочего Люда. А вечером Оливер прочитывал одну-две главы из Библии, которую изучал всю неделю, и чувствовал себя более гордым и счастливым, чем если бы он сам был священником. В шесть часов утра Оливер был уже на ногах. Он блуждал по полям и обшаривал живые изгороди в поисках полевых цветов. Нагруженный ими он возвращался домой, и тогда нужно было заботливо и внимательно составить букеты для украшения стола к первому завтраку. Был и крестовник для птиц мисс Мейли. Оливер с большим вкусом убирал им клетки. научившись этому искусству у многоопытного приходского клерка. Когда с этим бывало покончено, его обычно отправляли в деревню для оказания кому-нибудь помощи или устраивали иной раз игру в крикет на лугу. А бывало и так, что находилось какое-нибудь дело в саду, которым Оливер, изучавший эту науку под руководством того же наставника, садовника по профессии, занимался весело и охотно, Пока не появлялась мисс Росс, а тогда его осыпали тысячью похвал за все, что он сделал. Так промелькнули три месяца, три месяца, которые в жизни самого благополучного и благоденствующего из смертных могли почитаться безграничным счастьем, а в жизни Оливера были поистине блаженством, самая чистая и нежная великодушие — С одной стороны, самая искренняя, горячая и глубокая благодарность с другой. Не чудо, что по истечении этого короткого срока Оливер Твист тесно сблизился со старой леди и ее племянницей, и пламенная любовь его юного и чуткого сердца была вознаграждена тем, что они привязались к мальчику и стали им гордиться. Глава 33, в которой счастью Оливера и его друзей неожиданно угрожает опасность. Быстро пролетела весна, и настало лето. Если деревня была прекрасна раньше, то теперь она предстала в полном блеске и пышности своих богатств. Огромные деревья, которые раньше казались съежившимися и нагими, преисполнились жизнью и здоровьем. и, простирая зеленые свои руки над жаждущей землей, превратили открытые и оголенные места в чудесные уголки, окутанные густой и приятной тенью, откуда можно было смотреть на раскинувшееся вдали широкое и залитое солнцем пространство. Земля облачилась в самую яркую свою зеленую мантию и источала самое пряное благоухание. Наступила лучшая пора года. Вся природа ликовала. По-прежнему тихо и мирно шла жизнь в маленьком коттедже. И тоже беззаботное спокойствие осеняло его обитателей. Оливер давно уже выздоровел и окреп, но был ли он болен или здоров, горячее чувство его к окружающим ничуть не менялось, хотя такая перемена происходит весьма часто —